Ирина Снегирёва. Лекарка и её дракон. Глава первая. Новый мир и его обитатели. Анастасия. Я расправила на себе платье После чего бросила взгляд в зеркало. Выглядело хорошо, а значит сегодня должно обязательно повести. Новая работа была нужна как воздух, поэтому к собеседованию готовилась как можно тщательнее, накрасила ресницы, распустила слегка вьющиеся от природы волосы. На свидание собралась. Послышался ворчливый голос тетки. Она являлась опекуном для меня и младшей сестры. Смотри, принесешь в подоле, выставлю из дома. Иду на собеседование. Я постаралась не раздражаться, но неприятный выпад родственницы, однако, сердце болезненно сжалось. Расстраиваться не хотелось. Частная ветклиника Лапы и Хвосты искала ассистента ветеринарного врача, а так как образование у меня соответствующее, свежий диплом на руках, то очень хотелось туда попасть. Но главное, это неплохая зарплата. Она бы позволила снять маленькую квартирку и забрать к себе сестру. Я давно к этому шла, и вот мечта стала ближе и реальнее. Наконец-то! Сколько лет я вас рощу хоть какая-то отдача будет, бурчала тетка. И учти, теперь придется платить за квартиру на равных. Вас двое на моем горбу, а я одна. Пропустила это бормотание мимо ушей. «Ни к чему лить слезы, ведь государство за нас доплачивало, а половину квартиры, в которой мы жили, досталось нам от бабушки, а еще дом деревенский, вырученные деньги за который тетушка положила на свой счет. Сейчас разбираться с этим не хотелось. Гораздо важнее была работа, а мне, выпускнице университета ветеринарной медицины, подвернулся редкий шанс, который я не намерена упускать. Выйдя из квартиры, прикрыла глаза и досчитала до десяти. Ровно столько потребовалось, чтобы оставить неприятное впечатление от общения с родственницей. Она любила нас по-своему, даже заботилась, когда болели. Сестра младше меня, ей перепадало больше внимания, но я не завидовала. Улыбнувшись, я шагнула к шумному лифту. Мы жили на пятом этаже, а клиника располагалась на первом. Всего-то нужно было спуститься, а о времени собеседования мы договорились заранее. Поздоровалась с вышедшим из лифта соседом, после чего вошла туда сама — ткнула кнопку под номером один. Сердце ушло в пятки, когда кабинка бешено ухнула вниз, словно ее не держали никакие механизмы и ремни. В ушах отвратительно засвистело, и я присела, закрыв голову руками. Где-то в глубине души забилась тревога, которая странным образом не мешала мне соображать. Пятый этаж давно должна была разбиться, ведь шахта не бесконечна. И едва я об этом подумала, как кабину тряхнула, а с ней и меня». что-то мягкое коснулось лица, и я закричала. От сильного толчка, случившегося следом, я полетела вперед, интуитивно выставив руки, чтобы тут же вывалиться из лифта и столкнуться нос к носу с рыжим котом. «Мяу!» — выдохнул мне в лицо зверь. Дыхание перехватило, и я помотала головой, замечая, что сама стою на коленях, упираясь руками в пол. Неожиданно поняла, что вывалилась я вовсе не из кабины, а из большого темного шкафа, набитого одеждой. Мяу! Снова подал голос кот, вертя шерстяной мордой у меня перед лицом. Он словно нарочно так поступал, стремясь обратить на себя внимание. Пришлось отпрянуть и сесть прямо на пол. Осмотрелась. Просторная комната мало напоминала нашу с Машкой. Скорее, спальню какого-нибудь исторического персонажа. Добротная деревянная мебель походила на музейные экспонаты прошлого века. А еще кровать, не слишком широкая, но застеленная лоскутным одеялом. Громкий стук в дверь прервал общение, и мы с котом настороженно переглянулись. Стук повторился, после чего пришлось подняться на ноги и приблизиться к окну. Из него мне хорошо был виден небольшой полисадник и подъездная дорожка, ведущая к дому. У низкого заборчика заметила привязанного коня, а на крыльце топтался крупный мужчина в серой форме. Ее трудно было отнести к современной. Незнакомая улица не пустовала, а прогуливающиеся люди поглядывали с интересом на стучавшего человека, однако не спешили вступить с ним в общение. «Откройте!» Пробасил мужчина, снова ударив кулаком по двери. Я прикусила губу, не зная, как поступить. Все могло выглядеть странным и нелепым, Если бы я не зачитывалась книгами о попаданках, собственный путь через шкаф и лифт напоминал сказочную дорогу. Однако это не отменяло того факта, что я действительно куда-то попала. Но куда? Иду открывать. Зачем-то сообщила я рыжему коту, который продолжал сидеть на полу и наблюдать за мной. А то он выломает нашу дверь. Нашу. Паники не было. Как и испуга, скорее некая настороженность и острое желание снова залезть в шкаф. Надо обязательно попробовать, вдруг обратный запуск тоже сработает. Железный засов поддался без труда, и я распахнула дверь, сразу встретившись взглядом с мужчиной. Госпожа Лекарка, это вы? спросил этот человек, пытливо глядя на меня. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Могла бы отказаться могла! Однако стоило подумать о себе с другой стороны. Непонятно, как в этом мире относятся к попаданкам. А мне бы выжить как-нибудь и отправиться обратно. Молча вышла на крыльцо и тут заметила вывеску над входом. Там крупными буквами было написано «Астра Риони» — лекарка высшей квалификации. А стоило это прочесть, как пришло понимание, что это каким-то образом связано со мной». «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась я, продолжая рассматривать мужчину. «Хотел. Мне нужна ваша помощь. Возвращался со службы, и надо тому случиться. Собака кинулась под ноги коню. Я слышал, вы людей лечите, но прошу посмотреть моего друга. Он меня не раз выручал. Деньги имеются, если сомневаетесь». Я перевела взгляд с мужчины на привязанное к забору переминающееся с ноги на ногу животное, отмечая его хромоту. Не говоря ни слова, двинулась навстречу конику, поймав его умный взгляд. Что-то теплое зашевелилось в груди. Так всегда бывало, когда я испытывала к пострадавшему сочувствие. «Так вы лечите? спросил мужчина. «Не трать напрасно время, Смол. иди в замок, там помогут». Послышался немного резкий мужской голос, пронизанный уверенностью. Я повертела головой, заметив какого-то всадника. Горделивая осанка и проницательный взгляд в купе с дорогой одеждой выдавали в нем непростого горожанина. Мужчина смотрел на меня, как на пустое место, словно уже решил, что перед ним не лекарка. Так, недоразумение, непонятно как оказавшиеся в этом доме. Видимо, прочие местные целители выглядят солиднее. Прикусила язык, чтобы не ответить какой-нибудь колкостью. Не время ставить наглеца на место, но он мне заранее не понравился. «Неужели я ошибся?» Подал голос, стоящий рядом мужчина, и тут же произнес, обращаясь к себе. «Выглядит странно». Не знаю, во что здесь одевались девушки и женщины, но я поняла, что дело именно в платье. Стараясь не смотреть на того неприятного человека, сказала просителю. Вы обратились по адресу. Сейчас посмотрим, что у вас. Все оказалось не так уж и сложно. Собака, попавшая коню под ноги, куснула животину, оставив глубокий рваный след. Смертью это не грозило, а вот осложнениями и хромотой вполне возможно. «Поможете?» Взглянула я на мужчину. «Уговорю», — уверенно отозвался владелец коня, ухватив животину за сбрую. «Тогда ждите меня здесь. Сейчас вернусь». Я не стала оборачиваться на стук копыт по мостовой, решив, что это ускакал тот гордец. Туда ему и дорога. Решительно отправилась в дом с твердым намерением отыскать необходимые медикаменты. Неважно, в каком мире я оказалась, но желание помочь иногда было таким сильным, что трудно противостоять. Особенно жалко зверей. Зачастую они лучше людей. Все необходимое нашлось в доме, в который я попала. С поисками помог кот. Он сидел на крыльце, А едва я приблизилась, махнул хвостом, словно приглашая внутрь. Пошла за ним и оказалась не в спальне, а в просторной чистой комнате. Я бы назвала ее приемной. На это указывали пучки подвешенных трав, длинный выскобленный до белого стол, шкаф с самодельными скрученными в аккуратные рулончики бинтами, да много чего еще вполне узнаваемого. Наткнулась на банку березового дегтя, за которой сразу уцепилась. Потом все припасы изучу. Сейчас он... «Вода и чистая ткань — это все, что мне нужно». Перед выходом надела попавшийся под руку фартук, надеясь хоть так уберечь свое платье от грязи. Мужчина уговаривал, конь фыркал, но стоял. Я же действовала быстро, но осторожно. Попасть в другой мир и получить копытом по лбу не являлась моей мечтой. Промыла рану, аккуратно, тонким слоем втёрла деготь и только после этого забинтовала, чувствуя, что взмокла от напряжения». «Госпожа Астра, у вас золотые руки. Не хотите к нам в гарнизон конским лекарем?» Поинтересовался мужчина, одобрительно глянув на меня. Сейчас из его глаз исчезла настороженность и ожидание. Он улыбался, словно почувствовав, что с животным будет все хорошо. «Нет, спасибо». Поднялась и улыбнулась в ответ, осознавая, как во мне самой разжимается напряженная пружина. «Смогла, справилась». Пока лечила, мысленно уговаривала коня потерпеть, делилась с ним своим теплом. Последнее условно, конечно. Однако мне всегда казалось, что именно так правильно. Я останусь здесь. Понимаю. Мужчина достал серебряную монетку из кармана и протянул ее мне. Держите это за работу. И, кстати, меня зовут Эдвин Смол. Думаете, я стал отнекиваться? Ничего подобного. Одна в чужом мире, без денег и припасов. «Крутить носом не стоило, а мало или много заплатили, сейчас не мне решать. Есть деньги, вот и спасибо. Я бы не бросила страдающее животное в любом случае. Вот если бы собака покусала того гордеца...» «Очень приятно», — сунула монетку в карман фартука и снова бросила взгляд на вывеску. «Мое имя вы знаете. Подскажите, тот грозный мужчина, он кто?» «А разве вы его не узнали?» Из добродушного смол превратился в настороженного, но почти сразу расслабился. Впрочем, где вам? Вы лекарка. А герцог Джеймс Бертрам только недавно прибыл сюда. Важный человек, присланный королем. Что-то неприятное шевельнулось при упоминании этого имени. Однако я отмела все домыслы, хотя интуиция вопила, что этот человек опасен. Герцог Бертрам. Повторила я, нарочно медленно и вопросительно взглянула на Смола, ожидая его реакции. Она последовала. Он, королевский ставленник, очень известный маг, сообщил собеседник, поглаживая по морде коня. Чем же он так известен? Вы, госпожа Рио, совсем темная, кроме больных никого не видите, покачал головой мужчина. Девушка молодая, так быть не должно. Не темная я, занятая. Сами видите, то люди, то животные. Попыталась тут же оправдаться. Так что не так с герцогом? Маг, он у нас очень сильный. Опасайтесь переходить ему дорогу, сообщил мужчина, многозначительно посмотрев на меня. Раздавит и не заметит. Спасибо за предупреждение. Совершенно честно ответила и тут же добавила. Надеюсь, что наши с герцогом дороги не пересекутся. «Я бы не был в этом так уверен», — покачал головой смол, и было в его словах что-то особенное, заставившее меня напрячься. От дальнейших пояснений он воздержался. «Прощайте, госпожа Риони. Как и договорились, завтра мы придем. какое Какое-то время я смотрела вслед удаляющемуся мужчине. Он так и не сел на коня, а продолжил держать того под устцы. «Действительно, друзья». «Мяу». Недовольный возглас кота выдернул меня из задумчивого созерцания улицы прохожих, и я поспешила укрыться в доме, в которое попала непонятным образом. Первонаперво обследовала комнаты. Кухня, спальня, рабочее помещение, крошечная колодовая, туалет и скромная ванна. В последней нашлись два незнакомых кота. Рыжий, как начальник, держался отдельно. Пушистики спали в коробках, расставленных по полу. Я застыла, ошарашенно глядя на подобное соседство. Тетка никогда не разрешала заводить живность, считая ее лишним бесполезным ртом. Сейчас же ситуация выглядела противоположным образом, и я не знала, как к этому относиться. Не говоря ни слова, повернулась. Чтобы заметить в коридоре еще два хвоста, эти коты или кошки наблюдали за мной с явным интересом. Пять усатых морд. «Надеюсь, на этом все?» настороженно озвучила я наличие местной фауны. Не хотелось верить, но интуиция подсказывала, что показались сейчас они не случайно. Попросту настало время обеда. «Мяу!» — заявил Рыжий, направляясь дальше. Он выделялся на фоне шерстяных товарищей. «Хоть гавкой, только отправь меня домой!» Я обогнула котов и пошла в комнату. распахнула дверцу своего шкафа-телепорта и уставилась на аккуратно развешенную одежду. Платья, туники, юбки и штаны — все довольно приличного вида. Не на праздник, но и не с плеча бомжа. Решительно раздвинула местное богатство, однако за вещами обнаружилась стена шкафа, и выглядела она так, словно всегда тут стояла. На всякий случай постучала по деревянному полотну, только не помогло. это удручало». Одинокая заработанная монетка лежала в кармане. Знаний об этом мире ноль, но, главное, еще неизвестно, где я оказалась. И мысли сразу такие безрадостные. Но я перестала исследовать спальню и направилась на кухню. Заесть — стресс. Чайник был горячим, словно владельцы отлучились минуту назад и вот-вот вернуться. Однако чутье подсказывало, что хозяйка всего теперь я. Отыскала коробку домашнего печенья, оглянулась. Коты всей командой смотрели на меня голодными глазами, и как-то стало не по себе. «Вас пять, я одна, имейте терпение», — сообщила им и полезла добывать еду этим хвостатым. Колбаса обнаружилась в холодном шкафчике, который я обозвала холодильником. Щедро отрезала каждый пушистый морде по ламтю, себя тоже не забыла. Помимо этого, там было что съесть, но я не усердствовала. «Неизвестно, сколько придется кормиться в этом доме. Возможно, я тут надолго». Вспомнилось предложение Смола о работе в гарнизоне. Если что, уцеплюсь за этот шанс. Рыдать не по мне, работа нужна в любом случае. Немного подкрепившись, почувствовала себя лучше, взяла недопитый чай и отправилась на дальнейшее изучение дома. На полках аккуратно расставленные книги по анатомии, инструменты, Было неудобно, но я перешагнула через это лишнее сейчас чувство. Не та ситуация, чтобы смирно сидеть, сложив руки на коленках. Открыла очередной шкаф. «А!» — вскрикнула и едва не опрокинула остатки чая на себя. Просто там, за деревянной дверцей, был спрятан чей-то скелет. Заморели кого-то до белых косточек. В груди все замерло от страха. Однако я схватила экспонат за лучевую кость и поднесла руку поближе к глазам. Гипс. Подделка. Фух. Шумно выдохнула, нервно захлопнув содержимое шкафа, помянула недобрым словом виновника моего перемещения, а заодно того чудного талантливого мастера, который сотворил это пособие. Дальнейшие обследования прошли в более мирном ключе и принесли результат. Самая главная находка не пряталась. Правда, обнаружила я ее не сразу. Аккуратный конверт нашелся на покрывале кровати. Догадалась, что письмо может быть адресовано мне. Замерла, когда прочитала. «Лекарка, если ты здесь, значит, у меня все получилось. Все пояснения вручит лис. Он вредный, можешь забирать его к себе. Котов корми, они тут живут. И ты теперь тоже. Не будешь дурой, не помрешь». коротко и ясно. Стало окончательно понятно, что мое появление здесь действительно не случайно. Я обернулась по сторонам, пытаясь отыскать взглядом обещанного лиса, но увидела только рыжего кота, стоявшего в дверях. Он наблюдал за мной, подергал хвостом, после чего направился в ванную комнату. Проследовала за ним. Несколько лет назад... Я провалила поступление на лечебное дело, хотя в школе училась практически на отлично. Это сильно расстроило, но я не сложила руки и решила заняться ветеринарией. Большие баллы позволили пройти обучение за счет бюджета, и я рассчитывала на приличную работу. Радовалась подвернувшемуся газетному объявлению о должности в лапах и хвостах, а в результате попала в чужой мир. И как из этого всего выбраться, совершенно не представляла. Лис. Догадалась ей и тут же раздалось довольное урчание. И можно было списать все на сытость котика, однако после всего случившегося в подобное совпадение верилось с трудом. Кот остановился у большого зеркала, уселся около него и уставился на меня. Любоваться собой было некогда, сейчас другая мысль волновала куда больше. «Показывай обещанную инструкцию». Рыжая морда не двинулась с места, и пришлось подойти поближе. С каждым шагом все больше уверялась в том, что кот отличается от остальных. Подхватила пушистико-подсытая брюшка, повернула голову. Собственное отражение в зеркале поплыло рябью, а я все смотрела и не могла оторваться. Перед глазами проносились картинки незнакомого мне мира. И выглядело это так реалистично, словно не впервые знакомилась с информацией, а всего лишь освежила воспоминания. Но главное, астро Риони. была удивительно похожа на меня, только стервознее. Магия, которой она владела, позволяла лечить любых пациентов, но по какой-то причине Риони предпочитала людей. Коты — ее слабость, однако к ним она не привязывалась. Каждый существовал сам по себе, и только кормежка лежала на плечах лекарки. Чужая жизнь была наполнена событиями, некоторые из них виделись смазанным пятном, другие, наоборот, показывались слишком ярко. Словно одни воспоминания Астра нарочно пыталась укрыть, а иные оставила как есть. Последнее, что увидела, — как моя человеческая копия, коварно улыбнулась, глядя в зеркало, и оскалилась. Жутко, неприятно, как в сказках делали самые настоящие ведьмы. Краем сознания отметила, как вывалился из моих собственных рук рыжий кот и обиженно мяукнул. Затем ноги подкосились, и я повалилась. Встреча с Полом тоже прошла без особой торжественности. Ни одна усатая морда не додумалась подсунуть подушечку или хотя бы матрас. От полученной информации глава гудела, не помогал даже прохладный каменный пол. Чужая жизнь пыталась уместиться в моем сознании, которое отказывалось принимать такие объемы. Полежать не удалось. Нарастающие звуки ударов вывели меня из заторможенного состояния. Уперлась руками в пол, кое-как поднялась. В зеркало смотреть не стала. Вместо этого направилась на стук, уже понимая, что пришли посетители. Каждый шаг давался все легче и легче, словно возвращались резко пропавшие силы. На ходу поправила прическу, растерла лицо руками. И только после этого открыла дверь. На крыльце обнаружила вихрастого паренька, посыльного, лет двенадцати. «Госпожа Астра, вам велено сообщить, чтобы шли к коменданту». Сказано было довольно громко и четко, но было видно, что посыльный волнуется. Комендант заболел. Поинтересовалась, хотя благодаря знаниям Астры была уверена, что в гарнизоне свои лекари имеются. Им городской безнадобности. Нет, паренек замотал головой, будто скидывая всю напускную серьёзность. Но там все лекари собираются, велено повестить. «Спасибо, буду», — сообщила я, намереваясь вернуться в дом. «Немедленно». Воскликнул посыльный, решивший, что я не подчинюсь приказу высших чинов. «Там будет герцог Бертрам». «Я все поняла. Приду», — поджала губы, осознавая правоту Эдвина Смола, предупреждавшего насчет Бертрама. «И я бы подумала, что чем-то не устроила самого герцога или он имеет предвзятое отношение к лекарям, но если собирают всех, то это уже отдельная тема». «Какая?» — я не понимала. однако возникшее чувство опасности заставило внутренне сжаться. По моим ощущениям, владелица дома возвращаться сюда не собиралась. Возможно, она где-то здесь, но внутреннее чутье подсказывало, что Астра в моем мире. Но как бы я ни относилась к перемещению между мирами, неподчинение коменданту могло принести много неприятностей именно мне. Для начала решила переодеться. Вернулась в дом и выбрала не такое яркое платье. Ткань болотного оттенка смотрелась неплохо, а длина на две ладони ниже колена не вызывала оторжения. В этом мире женщины могли не мучиться с платьями в пол, а магички и вовсе носили обтягивающие вещи, пользуясь своей исключительностью. Риони не выпячивала собственную особенность, но я сразу поняла, что это намеренный поступок. Лечила, при необходимости понемногу вливала магию в больных, подталкивая их к выздоровлению. однако никогда не вылезала на первые места, хотя чувствовала, что Астра могла бы показать свои знания. Почему она была скрытной, я пока еще не разобралась. Буду и я придерживаться этой линии. Глядишь, сойду за свою. Перед выходом из дома заглянула в приемную. Там на стуле стояла сумка с подручными средствами. Самодельный бинт, мази. Отдельно в ткани лекарка завернула острый скальпель, а также ножницы, зажим. Решила, что все это тоже может пригодиться, ведь непонятно, для чего нас собирают. Идти не хотелось. Только даже без информации Риони я понимала, что комендант — это не тот человек, который собирает лекарей ради собственного любопытства. А уж если здесь замешан тот неприятного вида герцог, то и вовсе картина нерадостная. Скрипнув зубами от досады, закинула сумку на плечо и отправилась В гарнизон.